Глава третья. На следующее утро, около девяти часов, войдя в столовую, я застал картера Стентона во главе огромного стола и в одиночку поглощавшего свой завтрак. Завидев меня, он приветливо кивнул. Доброе утро, Холман! Присоединяйтесь! Как я вижу, ваша маленькая леди еще не поднялась! Хитро улыбаясь, произнес он. Она должна быть за ночь, сильно устала! А! «Всегда говорил, что климат Калифорнии творит с мужчинами чудеса!» Я выдвинул стул, сел за стол, и почти тотчас в столовой появилась симпатичная брюнетка в кокетливо сидевшем на ней черном платье служанки. «Доброе утро, мистер Холман!» Голосом весьма бодрым для утра, хотя и не очень раннего поздоровалась она. «Я Джуни, ваша личная служанка!» Заметив, как вытянулось мое лицо, Стентон расхохотался. — Да, так оно и есть, — сказал он, продолжая смеяться. — Это я попросил ее представиться вам. Хотелось понаблюдать за вашей реакцией, дружище. Ну и мин уже вы скорчили. — Утренние шутки? — сердито спросил я. — За такие розыгрыши я и сам бы убил вас. — Что вам подать на завтрак, мистер Холман? приветливо спросила девушка. — Кофе, тост и джем, — попросил я. — И это все? — удивилась она. «Если за завтраком хотите исполнить для меня танец живота, возражать не буду, но это только для вашего собственного разогрева, поскольку до полудня меня ничем не пронять». Джуди, несколько смутившись, повернулась и, покачивая туго обтянутыми бедрами, направилась к двери. Я, не торопясь, достал пачку сигарет и закурил, все еще надеясь, и это после пятнадцатилетней привычки курить перед завтраком что получу от этого удовольствие. Стентон тем временем доедал горячий пирог, периодически макая его в кленовый сироп. Покончив со сладким, он бросил на меня дружелюбный взгляд. — Знаете, что я вам скажу? — весело поглядывая произнес он. — Вы сукин сын, Холман! Джуди, глухо постукивая каблуками по полу, подошла к столу и, отвернув от меня лицо, словно я был носителем инфекции Поставила передо мной завтрак. После того, как она удалилась, я отпил кофе и сразу же почувствовал себя немного бодрее. Скажете, что есть люди, которые по утрам всегда бодры и доброжелательно настроены. Ни за что я не поверю! Соверкая глазами, бросил Стентон. А я людям, которые за завтраком пытаются меня разыграть, всегда утираю нос. Вы неблагодарный тип, Холман! Грустно промолвил Стентон. Я нанял вас за баснословную плату. Пригласил в свой дом. Познакомил с интеллигентной девушкой. А вы все недовольны. Просто поражаюсь, что вы еще живы, — парировал я. Во всяком случае, прошлой ночью. Убить меня никто не пытался. Может быть, слухи о вашем приезде облетели город, а? Улыбнулся он. Но потом его лицо стало серьезным. Правда, Холман, как вы намерены действовать? Сначала познакомлюсь с каждым из подозреваемых. Когда придем в офис, вы меня им представите. Кроме того, я хотел бы взглянуть на письма, которые вам подбросили. — Да, конечно, — закивал он. — Думаете, это вам поможет в расследовании? Я имею в виду беседы с теми, на кого я указал. — Возможно, — проворчал я. Не исключено, что тот, кто писал письма, запаникует и по неосторожности выдаст нужную мне информацию. А так как я узнаю, что у человека на уме, если не поговорю с ним, Вы правы! согласился Стентон и, вытерев губы салфеткой, гаркнул. Джоди! Служанка пулей влетела в столовую. Да, мистер Стентон? затаив дыхание, спросила девушка. Мы с мистером Холманом отправляемся в офис. Немного погодя, поднимись в голубую комнату и спроси, не желает ли Нина позавтракать или чего-нибудь еще. Хорошо, сэр, с готовностью ответила она, и, почти согнувшись, вышла из комнаты плохо когда рядом нет альберта недовольно проворчал стентон приходится все распоряжения давать самому иначе в доме полный бардак а что с альбертом он не встает с постели раньше полудня злобно произнес он поднять его рано утром невозможно на меня ваш дворецкий произвел самое хорошее впечатление как вы на него вышли он работал в калифорнии у одного моего хорошего приятеля который, к несчастью, скончался от апоплектического удара, когда гонялся по каньону за одной восходящей кинозвездой. Я и до его смерти положил глаз на Альберта, а когда приятеля не стало, пригласил парня к себе. — А не за одну или из ваших гурей, которую вы ему предусмотрительно подослали, гонялся ваш приятель, — невинным голосом произнес я. Стентон хрюкнул от удовольствия. — Забавно, когда я открыл клуб. Она действительно приходила наниматься ко мне на работу. И вы ей, конечно же, отказали. Боже, меня упаси!» Решительно замотал головой Стентон. «Какой от нее прок! Если она даже по горам так быстро носится!» Где-то через час мы добрались до 30-этажного здания офисов, расположенного в центральной, деловой части города. Редакция журнала «Султан» занимала три верхних этажа. Над стеклянной дверью офиса, по-турецки скрестив ноги, маленький толстячок с тюрбаном на голове подмигивал зеленым неоновым светом. Он имел на то причины. Сразу же решил я, входя в редакцию. Современный интерьер помещения офиса ничем не отличался от других издательств. Повсюду кипела работа, но ни одной гурии я не увидел. Когда мы проходили мимо стола, за которым восседала личная секретарша издателя, «Дама за пятьдесят и в очках». Стентон перехватил мой удивленный взгляд, но ничего не сказал, пока мы не оказались в его кабинете. «Вот здесь я и работаю, Холман, Плотно затворив за нами дверь, с облегчением произнес он и уселся за рабочий стол причудливой овальной формы. «А когда мне хочется поразвлечься, я отправляюсь домой или в клуб. Разницу в условиях моей работы и отдыха ощутили?» «Еще бы!» — признался я стентон порылся в ящике стола и вытащив из него два конверта протянул их мне какая буду писать кого и где вам найти ознакомьтесь с ними оба письма были напечатаны и не подписаны они оказались весьма краткими и без лирических отступлений в первом говорилось ты должен умереть стентон и произойдет это не позже конца этого месяца второе гласило прошло 15 дней Что ты на это скажешь? На обоих конвертах стояло лично или имя получателя Картер Стентон Иуда. Что вы об этом думаете? Подняв голову, спросил Стентон и испытующе посмотрел на меня. Ни в одном из них не за что зацепиться, верно? А почему Иуда? удивился я. Он пошел плечами. Сам не знаю. Я никого еще не предавал. Он откровенно лгал, и я прекратил расспросы. «Вот адрес Мелисы, Стентон подвинул мне исписанный листок бумаги. «Чтобы она до вашего приезда провалилась в шахту лифта! Здесь же указано, где можно застать мэйера! Себастина, конечно же, найдете в клубе! После полудня он там почти всегда репетирует! В клуб вас пустят! Об этом я уже договорился! Что-нибудь еще?» «Нет, этого пока достаточно», — ответил я и сунул листок в бумажник. «Может быть, перед уходом. Встретитесь с Леоном. Я все ему о вас рассказал. И о письмах тоже», — оживился Стентон и нажал на кнопку переговорного устройства. «Слушаю, Картер», — послышался жесткий голос. «Леон, у меня Холман», — сообщил Стентон. «Ты сейчас не очень занят. Он может к тебе зайти». «Конечно, пусть сразу же идет. Я жду его». Стентон отключил переговорное устройство. Его кабинет, первая дверь направо. Надеюсь, увидеться с вами за обедом у меня дома, а? Не против, согласился я. Едва я подошел к двери, как Стентон окликнул меня. Холман! Я обернулся и снова увидел, как в светло-голубых глазах Стентона забегали луковые огоньки. Вы ничего не хотите мне сказать? сверкнув ровным рядом белых зубов, спросил он. Что вас так смутило в голубой комнате? Зеркало в потолке? Да, зеркало и все остальное убранство тоже. Оно вызвало у меня маниакально-депрессивный синдром, ответил я и перешел на шепот. Эта спальня напомнила мне один захолустный бордель в Новом Орлеане. Его владелец толстяк-блондин с вечно сальными волосами, которые месяцами нуждались в хорошей стрижке, очень любил через глазок в потолке подсматривать за своими клиентами. Высокий сын, Холман! Да и только! — восхищенно воскликнул Стентон. Кабинет управляющего редактора совсем чуть-чуть уступал по размеру кабинету самого издателя. Завидев меня в дверях, Леон Дуглас, высокий и сухопарый, подстриженный под ежик, мужчина лет тридцати, в очках с прямоугольными линзами, поднялся из-за стола, протянул мне руку и предложил сесть. «Буду рад, если и смогу чем-нибудь помочь вам, мистер Холман!» Любезно произнес он и снова опустился в кресло. «Картер рассказал мне, что с ним произошло. Могу себе представить, что он теперь испытывает. Если бы кто-то пригрозил меня убить, я бы места себе не находил». «Вы давно с ним работаете?» «Пять лет», — ответил Леон. «Тогда вы, наверное, лучше остальных знаете Стентона. «Не думаю», — медленно произнес он. «Вне офиса, я редко с ним общаюсь». «Не знаете никого, кто хотел бы его убить?» «Таких, кто желал бы ему смерти, может оказаться не менее тысячи. У каждого, кто сумел быстро преуспеть, всегда много врагов». Медленно выговаривая слова, как бы размышлял вслух управляющий редактор. «Но, честно говоря, я не представляю, кто так сильно его ненавидит, что решился на убийство». «А вы...» Серые глаза под линзами очков вдруг сделались холодными и злыми. Как вы смеете задавать мне такой вопрос, мистер Холман? Не обижайтесь, спокойно сказал я. Постарайтесь взглянуть на это, как бы со стороны. Что вы будете иметь, если убьете Стентона? По тонким губам Леона Дугласа расползлось нечто похожее на улыбку. Вы очень интересно спросили. Что я буду иметь, если убью человека? Надеюсь, остальные ваши вопросы не такие шокирующие, мистер Холман. Возмутился он и, немного подумав, добавил. «В случае смерти Картера, неважно, кто придет ему на смену, 25% акций журнала перейдут ко мне, но ради этого я не стал бы так рисковать». «Ну а какие у вас с ним отношения?» Продолжал допытываться я. «Насколько мне известно, с ним очень трудно сработаться, а вы по долгу службы постоянно общаетесь с издателем». «Да, бывают и неприятные моменты». Пожал плечами Дуглас и усмехнулся. — Но у редакторов с издателями на производственной почве всегда возникают конфликты. Уж это закон. И извините, но больше мне нечего засвидетельствовать против Леона Дугласа, мистер Холман. А вы Ширли Себастьян помните? — небрежно спросил я. — О, да! — поспешно ответил он. — Эта девушка, которую Картер выгнал из клуба за употребление наркотиков. Мы все перепугались, когда она покончила с собой. Боялись, что газеты поднимут шумиху. Но, к счастью, все обошлось. А вы видели с ней?» Леон отрицательно покачал головой. «Я вообще не бывал в клубе. Всей работой в нем руководит сам Картер. А мои обязанности дальше редакционной деятельности не простираются». «Мистер Дуглас, вы женаты?» Вкратчиво спросил я. На мгновение на его лице появилось неподдельное удивление. «Нет!» и пусть это вызовет у вас дополнительное подозрение, мистер Холман, но я собираюсь жениться, и довольно скоро. — Примите мои поздравления, — вежливо произнес я. — Спасибо, — сухо ответил он, — но ваши поздравления немного преждевременны. Сначала нам с невестой предстоит решить парочку не очень серьезных вопросов. Я поднялся со стула. Леон пристально посмотрел на меня. Видно, он хотел мне что-то сказать, но никак не решался. «Мистер Холман», — начал наконец он, — «строго между нами. Дело в том, что после открытия клуба Картер, как мне кажется, в отношениях со своими гуриями, утратил чувство меры. Я бы посоветовал вам поближе к ним приглядеться. Не удивлюсь, если у одной из них есть ревнивый приятель или брат, блюститель морали». «Спасибо за совет, мистер Дуглас», — вежливо поблагодарил я. «Извините, что отнял у вас уйму времени». Квартира Мелисы Стентон располагалась на одном из последних этажей жилого небоскреба, откуда открывался вид на макушке высотных зданий. Дверь оказалась на цепочке, и когда Мелисса открыла ее в трехдюймовую щель, на меня устремился настороженно холодный взгляд синих глаз. И объяснив, кто я такой, и что у меня к ней неотложное, сугубо конфиденциальное дело, я сослался при этом на ее бывшего мужа. Она сняла с двери цепочку и, не выказывая особого энтузиазма, пригласила войти. Оказавшись в гостиной, я наконец-то смог ее разглядеть и понял, что будь Стентон однолюбом, лучшей жены, чем милиса для него невозможно и придумать. Высокая, рыжеволосая, с точенной фигурой и умными глазами цвета кобальта. Резко очерченная линия губ говорила о ее решительном характере. Под шелковой блузкой ярко-оранжевого цвета и сужавшимися к низу брюками угадывались округлые формы, тугая грудь и стройные ноги. Всем своим внешним видом Мелиса Стентон производила впечатление человека с большим самообладанием, но тем не менее способного в определенной ситуации потерять его. Как бы хотелось в этот момент оказаться с ней рядом, подумал я. Закурив сигарету, Она с явным нетерпением посмотрела на меня. «Хотелось бы покороче», — сухо произнесла милиса «Проблемы моего бывшего мужа. Меня совсем не интересуют. Пусть он сам в них и разбирается». «Справедливо», — согласился я. «Короче говоря, кто-то вознамерился его убить, и он предположил, что это, возможно, вы...» Ее глаза округлились. «Вы серьезно?» — удивилась она. «Вполне. За расследование этого дела...» Ваш бывший муж платит мне большие деньги. Так это вы? Абсурд какой-то!» Негодующий с некоторым раздражением в голосе воскликнула милиса Но по ее глазам я понял, что она задумалась. «Боюсь показаться грубой, но позвольте вас заверить, что только сумасшедший рубит сук, на котором сидит. Вы имеете в виду алименты? А что же еще?» «В нашем случае убийство вполне способно задумать бывшая жена» которая решила снова выйти замуж. Пытаясь вывести ее из равновесия, заметил я. Вступив во второй брак, она, естественно, лишается алиментов от своего первого мужа. Но при этом, если он умирает, бывшая жена получает за него страховку и преспокойненько продолжает жить с новым мужем. Лицо ее внезапно побелело, и она, ничего не видящими глазами, уставилась на меня. «Господи, какие еще небылицы, поведал вам Леон Буглас! Если сказал, что я собираюсь выйти за него замуж, то он наглый лжец. Мы с ним всего лишь хорошие друзья. Ничего больше. Гневно произнесла милиса Я осеклась. Ее глаза свидетельствовали о том, что она наконец-то осознала, что ляпнула лишнее. И перешла на шепот. Зачем вы меня расспрашиваете? Это же все грязные проделки Картера. Он затеял возню, чтобы не выплачивать элементы. Но дело не только в них. Человек он не из бедных и не разорился бы, если бы даже платил мне в два раза больше. Просто здесь ущемлено его мужское самолюбие. Вот чего он вынести не в силах. Ее злобный взгляд меня сильно удивил. А как должен вести себя в курятнике такой блудливый петух, как Картер, мистер Холман? Продолжала она. Уж не думаете ли вы, что тот образ жизни, который он ведет, делает его чище? Да, у него любвеобильная натура, как у настоящего султана, ухмыльнулся я. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы кто-то лишил жизни такого мужчину в рассвете сил. Так что если вы одна, миссис Тентон, или с помощью Леона Дугласа решили убить Картера, то я это никак не одобряю и делать вам не советую. С такими мотивациями, как у вас, даже парочка железных алиби не поможет. Да что тут говорить, миссис Тентон, даже Дуглас и тот высказывался намного осторожнее, чем вы. А вы, если вас завести, такое наболтайте!